Анварная книга империй. Последняя запись. В отличие от большинства своих предшественников на русском престоле, мнения о которых часто бывали полярными, Николай II заслужил у большинства современников и историков однозначную оценку. Неуд. Что и неудивительно, поскольку именно на нём закончилась династия а сама Российская империя с отречением Николая рухнула. Ясно, что вина за это лежит не только на нем, но и на многих его предках. Однако психологически последний всегда воспринимается виновным больше остальных. Досталось последнему императору даже от монархистов. С их точки зрения, Часовой самовольно покинул пост помазанника. Если разобраться, то наиболее снисходительно к неудачнику отнеслись РПЦ, причислившая государя и его семью к лику мучеников и марксисты, поскольку, по их мнению, как бы и что ни делал последний из императоров, царизм был всё равно обречён в силу законов исторического развития. В этом смысле интуитивным марксистом являлся и сам Николай II. Он также полагал, что буквально все его усилия, в какую бы сторону они ни направлялись, обречены на неудачу. Разница лишь в том, что Николай ссылался при этом на мистику, рок и Библию, а Ленин — на классовую борьбу, диалектику и капитал. С выводами марксистов соглашались, однако, далеко не все народы. Большинство современников полагало, что Николай II просто бездарно завалил порученное ему историей дело. При этом объясняя причины неудач Николая, чаще всего говорили об ограниченных умственных способностях последнего императора, его слабой воле и недостаточном образовании. Чтобы доказать последнее, многие даже езвительно замечали, что Николай по своим знаниям, воспитанию и уму не тянул выше гвардейского полковника. Те же, кто особенно его не любил, и вовсе сравнивали царя с порутчиком. Характеристика, правда, не очень вразумительная. Русская история знает немало блестяще образованных порутчиков. Их много, например, среди декабристов, и уж тем более помнит несметную тучу безграмотных и бестоланных полковников. Чуть больше об уровне знаний Николая говорят не эмоции, а факты. Известно, например, что главный его воспитатель, англичанин Альберт Хис, университетского образования не имел а потому и дал наследнику лишь то, что мог дать прекрасный английский язык. Кроме того, царь выучил французский, датский и немецкий языки, хотя последний косвенно. Тот же Хис привил Николаю и страсть к спортивным упражнениям. Царь обожал греблю, ходьбу, велосипед, турник, любил колоть дрова и стрелять по воронам. Вторым источником, откуда будущий император черпал свои знания, была богемная гвардейская среда. Дневник наследника честно фиксирует его поездки с приятелями-офицерами, аристократами к цыганам, количество выпитых им бутылок шампанского и тяжёлое похмелье по утрам. Наконец, Николай слушал лекции Победоносцева. Хотя и неизвестно, что из них наследник усвоил. Тем не менее, образовательный багаж у последнего российского императора формально имелся. Всё-таки два диплома о высшем образовании. Беда только в том, что наличие у человека диплома говорит о его истинных знаниях и способностях мало. Жена Николая II, императрица Александра Фёдоровна, также окончила Оксфордский университет и имела учёную степень доктора философии, что не мешало ей истово верить во всевозможные бредни безграмотных иностранных и русских провидцев и знахарей. Сочетался же каким-то образом в голове императрицы Оксфорд и Распутин. На практике В государственном управлении обо высшего образования, военное и юридическое, похоже, мало помогали царю. Ни военных талантов, ни тяги к законотворчеству за ним не замечено. Министр иностранных дел России в 1906-1910-х годах Александр Извольский в своих воспоминаниях пишет: "Он никогда не был наследником в глазах семьи и родных" до самой смерти отца. А просто Никки, миловидным молодым человеком, любящим спорт и литературу, но абсолютно неосведомлённым в политической жизни своей страны. Извольский прав, чтобы управлять такой страной, как Россия, умение делать солнышко на турнике, конечно, недостаточно. Если с образованием Николая II есть хотя бы некоторая ясность, то вот характер последнего русского императора вызывал и продолжает вызывать немало безответных вопросов. Если не считать эмоций, проявляемых в кругу семьи, царь очень любил жену и детей, то во всём остальном психологически и эмоционально монарх чуть ли не герметично отгородился от окружающего мира качество крайне опасное для государственного человека, поскольку в этом случае и без того слабая связь между верхами и низами общества рвётся окончательно, и они начинают двигаться в разных направлениях. Впервые в русской истории после Павла I в воспоминаниях современников о государе появляются слова о болезненной воле монарха, о его ненормальной психике и болезненности души. Немало об этом рассуждал Витте, министр внутренних дел Иван Дурново, да и не только они. Многие из приближённых к царю людей с недоумением отмечали, что не могут понять того хладнокровия, с которым Николай воспринимает дурные вести. То ли это признак огромного самообладания, то ли патологического равнодушия. Ему говорили о тяжёлых потерях на фронте, о забастовках, политическом кризисе, он в ответ кивал, но тут же переводил разговор на другую тему, рассуждая о делах второстепенных или того хуже об охоте, погоде и придворных сплетнях. Царь вовсе не был бездельником, и в меру сил и способностей нёс свой крест правителя России. Читал бумаги, выслушивал доклады, принимал посетителей, но при всём этом с огромным трудом переносил возле себя людей толковых причём раздражали они его не столько умом, здесь особой зависти, кажется, не было, сколько тем, что подобные люди, верно оценивая ситуацию в стране, обычно пытались бить тревогу, загружая Николая неразрешимыми с его точки зрения проблемами. Рутинный бюрократический труд по управлению империей его тяготил, но не раздражал. А вот экстремальная ситуация, а их в тот период было множество, вызывала у царя нечто вроде интеллектуального и душевного ступора. Таким образом, умные и беспокойные люди рядом с государем долго не задерживались. Некоторые, называя государя коварным, на самом деле вкладывали в это определение совсем не то значение, что принято обычно. Под коварством царя, как правило, подразумевали то, что он, например, мог в беседе с министром сначала полностью согласиться с какой-то идеей, а на следующий день подписать прямо противоположное распоряжение. На самом деле никакого коварства здесь не было. Просто Николай не мог противостоять напористому собеседнику и сказать ему нет. Государею легче было согласиться, пообещать, а затем, избавившись от докучливого министра, сделать всё наоборот. Эту особенность убегать от действительности и сложных решений современники приметили за Николаем с самого начала его царствования. Ещё с ходынки. Трагедии, случившейся на празднике в честь коронации нового императора 18 мая 1896 года. Тогда, в результате безобразной организации народного гуляния на Ходынском поле, из-за возникшей давки толпа рвалась к бесплатным сладостям и подарочным кружкам, а попадала в западню. Давно вырытые на поле и всеми забытые рвы. Погибли две тысячи человек». Николай огорчился. В дневнике записано: "Отвратительное впечатление осталось от этого известия". Но к вечеру отправился на бал к французскому посланнику. Мать потребовала отменить все увеселения и наказать виновных в трагедии, не взирая на родственные связи. Генерал-губернатором Москвы являлся великий князь Сергей Александрович, но сын мудрый совет не услышал. Бедняга Ники, как часто именовала сына в своих письмах мать императора Мария Фёдоровна, всё своё царствование совершал одну ошибку за другой. И первый был тот самый бал после кровавой хадынки. Пир во время чумы, где Ники весело кружился с молодой женой на глазах у гостей, смущённых шокирующим поведением государя, запомнился в России всем. Так что первые свои шаги на пути к пропасти Николай II и императрица Александра Федоровна сделали вальсируя. И классовая борьба к этому не имеет ни малейшего отношения. Это была личность не без странностей, или, как говорят психиатры о некоторых подобных пациентах, это была как бы личность, то есть личность ущербная, неполноценная, с немалыми пустотами. Писательница Зинаида Гиппиус заметила, вспоминая о прошлом, что царя не было и что от Николая Романова ушли, как от пустого места. В этом замечании есть большая доля правды. Даже родители понимали, что Ники для престола не годен, но все остальные братья получились ещё хуже. Ключевский, не без брезгливости, наблюдая за последним царём, во всём винил датские гены. С Александра Третьего, с его детей, вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила последнюю. Несет ли волевая и далеко не глупая Мария Федоровна, варяжка, в вину за гибель династии? Потомство и вправду получилось так себе. Но чьи гены здесь больше виноваты, немецкие или датские, вопрос спорный. Николай II не смог передать трон своему единственному сыну Алексею, смертельно больному гемофилией. Но это преданое в дом Романовых принесла не мать, а жена Николая Александра Фёдоровна или Аликс Немка, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Эрнеста Людовика IV. Известная история о том, как на одном из торжественных приёмов во дворце Александр III, уединившись от всех со знатоком XVIII века Барсковым, шёпотом выпытывал у него: "Не знает ли тот, кто всё-таки на самом деле был отцом Павла I?" На что Барсков с откровенностью хирурга, привыкшего резать по живому, ответил, что вообще-то, учитывая характер Екатерины, им мог быть кто угодно хоть чухонский крестьянин, но скорее всего, прапрадедом его императорского величества был граф Салтыков. Слава тебе, Господи, перекрестился государь, значит, во мне есть хоть немного русской крови. Если и впрямь царскую родословную подправил Салтыков, то это последнее вливание русской крови, да и вообще свежей крови в династию русских царей. Если же отцом Павла являлся всё-таки Пётр III, то русской крови в Романовых ещё меньше, примерно как вина в реке. Начиная с Николая I, им всем страстно хотелось быть русскими. И все они, тем не менее, с необычайным упорством следовали установленной традиции, женились на принцессах из одного и того же германского питомника, где все были друг другу уже трижды, если не больше, родственниками. Стоит ли после этого обвинять во всех грехах одну варяжку? Как говорил Гораций, мера должна быть во всём, и всему наконец есть предел царской династии эти пределы явно переступила, чем и помогла русским марксистам. Повторять хорошо всем известные трагические события последнего царствования, полагаю, не стоит. Отмечу лишь одно. Рок роком, но Николай, напоминая этим Петра III, нигде не упустил случая, чтобы ему помочь. Лишь один пример русско-японская война. Как утверждает всемирная история войн, основной причиной русско-японского столкновения был геополитический конфликт, создавший на Тихом океане ситуацию пата. Имеется в виду, что русский флот оказался блокированным в Японском и Жёлтом морях японскими силами, но одновременно сам русский флот, угрожающий нависал, эффект так называемой стратегической тени над Японией перекрывая таким образом страны восходящего солнца все возможные направления экспансии Между тем, само географическое положение вынуждало японскую империю развиваться через войны, замечают военные историки. Она стала державой европейского уровня, выиграв войну с Китаем. Она стала великой державой после победоносной русско-японской войны, а в ходе конфликта с США в 1941-45 годах японская империя пыталась стать мировой державой. Если следовать изложенной выше логике, то русско-японская война являлась неизбежной. Даже если бы Россия убрала из Тихоокеанского региона весь свой флот, столь беспокоивший японцев, то она никак не могла отбуксировать на Балтику весь русский Дальний Восток, а он наряду с китайскими и корейскими территориями и был одним из самых желанных и возможных направлений японской экспансии вместе с тем, хотя соблазн обвинить во всех грехах японцев велик, факты говорят о том, что конфликт был спровоцирован не только экспансионизмом воинственных самураев. Война стала следствием глубоких противоречий между Россией, Англией, Германией, Францией, США и Японией. Каждая из этих стран имела в регионе свои интересы, проводила свою политику и добивалась здесь своего преобладающего влияния. Интересы были у всех, но вляпалась в беду лишь Россия, причём при самом активном участии Николая II. Причин русско-японской войны можно назвать немало, но едва ли не решающую роль здесь, как это обычно бывает, сыграли деньги частные интересы ряда лиц, приближенных к Николаю. Одним из таких лиц был статс-секретарь и член особого комитета по делам Дальнего Востока Александр Безобразов, имевший свою долю в так называемом русском лесопромышленном товариществе. Это была частная концессия, охватывающая бассейн и рек Ялу и Тумыни и тянувшаяся на 800 километров вдоль китайско-корейской и русско-корейской границ от Корейского залива до Японского моря. Влиятельная придворная группировка безобразовцев была заинтересована в том, чтобы обеспечить военно-политическое присутствие России в этой обширной зоне на постоянной основе именно безобразовцы противостояли настоятельным требованиям Визты вывести русские войска из Манчжурии и не предавать частному коммерческому проекту рискованный военно-стратегический характер Эта же группировка, опираясь на поддержку царя, настояла в 1903 году на изменении курса русской политики на Дальнем Востоке, то есть на отказе от выполнения русско-китайского договора о выводе русских сил из Манчжурии и наоборот, на ускоренном наращивании военного присутствия России на Тихом океане. Русские самураи Николай II с Безобразовым желали войны не меньше, чем японские в том, что будущая война станет победоносной, были уверены в Петербурге далеко не все, но решающее слово оставалось естественно за царём. Туристический вояж в Японию, который он совершил когда-то, будучи ещё наследником престола, сыграл с ним злую шутку. Николай всерьёз полагал, что прекрасно знает Восток. Мрачные прогнозы Сергея Витте, который построил КВЖД, основал русско-китайский банк, неоднократно вёл переговоры с китайцами и японцами по территориальным, политическим и финансовым вопросам, царь принимать во внимание не желал. Не встревожили царя также выводы, сделанные военным министром Алексеем Куропаткиным, который посетил Японию с официальным визитом летом 1903 года. Рекогносцировка, проведённая министром, показала, что противник вовсе не так слаб, как это представляется государю, а главное, что при любом исходе, даже самом удачном, война с Японией России невыгодна. Куропаткин не предлагал, как Витте полностью уйти из Манчжурии, но настаивал на том, что война гибельна, а следовательно, необходимо искать компромисс с Японией, США и европейскими державами, имеющими в регионе свои интересы. Исторический парадокс: одному противнику войны с Японией, Куропаткину, придётся уже год спустя воевать с японцами в качестве головнокомандующего. А другому противнику войны, Витте выпадет жеребий бороться с японцами на дипломатическом фронте, добиваясь для России достойного мира. Между тем, ни один из тех, кто толкал страну к войне, когда дошло до дела, не проявил ни талантов, ни желания бороться за национальные интересы. Впрочем, и это в отечественной истории дело обычное. После поражения в русско-японской войне падение царизма стало лишь вопросом времени. Император по инерции ещё устало правил. Подданные по инерции ещё устало подчинялись, но завод у часов заканчивался. Куранты били всё глуше и тоскливее. Резкая критика режима открыто звучала теперь из уст крупнейших политических деятелей страны. Не Россию разбили японцы, писал Витте, не русскую армию а наши порядки. В военном плане людские и материальные потери оказались колоссальными. Учитывая ситуацию на западе, их предстояло, несмотря на все внутриполитические неурядицы, срочно компенсировать, на что требовались новые и немалые расходы. Более того, кое-что в обозримом будущем компенсировать было просто невозможно. Морская мощь России оказалась подорвана так серьёзно, что ей предстояло теперь долго довольствоваться ролью лишь континентальной державы. После поражения принципиально изменилась и геополитическая ситуация. Теперь реальная угроза нависла уже над исконно русскими дальневосточными землями. Сильный противник преддвинулся непосредственно к границе, а значит, России предстояло в ближайшие 40 лет, вплоть до окончания Второй мировой войны, весь свой военный потенциал постоянно делить на две части, разрываясь между Западом и Востоком. Поражение на Востоке ослабило Россию и в Европе, чем тут же воспользовалась Австрия, аннексировавшая Боснию и Герцеговину. Даже в новом Тройственном союзе с Парижем и Лондоном русским предстояло играть роль далеко не равноправного партнёра. В плане экономическом, ко всем непосредственным военным потерям следует приплюсовать невыгодный для России новый торговый договор с Германией и в целом подорванные русские финансы. Весь труд Витте и Александра III по укреплению русской казны пошёл прахом. Не знаю, какую роль здесь сыграл фатум или рок, но вот последний российский император наиважнейшую. Примерно то же самое можно сказать и о Первой мировой войне. Недаром, когда царь запросил по поводу своего отречения мнения командующих фронтами, они высказались за отречение. Армия, от генералов до последнего солдата, устала от своего верховного не меньше, чем от самой войны. Учитывая те страсти, что когда-то бушевали вокруг русского трона, уход с исторической сцены династии прошёл на удивление буднично. В бюрократическом порядке. Сначала подписали одну бумагу, чуть позже вторую, что-то вроде канцелярской записи в амбарной книге. Россию сдал, Россию принял. Подписи, дата. Сначала в пользу брата отрёкся Николай, а затем тут же отрёкся и Михаил. Мария Фёдоровна, узнав об отречении, сначала пришла в ярость и отчаяние, но затем бросилась в ставку утешать сына. Встретившись на перроне, они долго стояли на февральском ветру, обнявшись, а потом медленно ушли от посторонних взглядов в соседний сарай. О чём в последний раз в жизни говорили мать и сын неизвестно. Но позже Мария Фёдоровна записала в дневнике: Ники был неслышен, спокоен и величественен в этом ужасно унизительном положении. В это можно поверить. После отречения и вплоть до дня своей гибели Николай показал куда больше характера, чем за всё царствование. Есть люди, не умеющие жить, но умеющие достойно умирать. Так что не стоит зря спорить о том, какое имя для Николая II пристойнее: Кровавого или мучника. Он заслужил оба. В императорском семействе, а оно за 300 лет изрядно разрослось, были люди разнообразны: истинные джентльмены и воры, один попался даже на краже фамильных бриллиантов, примерные мужья и любвеобильные гомосексуалисты, неисправимые трудоголики и патологические бездельники. В семье встречались толковые военные, грамотные моряки, даже талантливые историки и поэты. Отдадим должное хотя бы поэту, что скромно подписывался КР. К концу XIX века в среде Романовых не оказалось лишь достойного государя, хотя именно в этом и заключался весь смысл существования династии у императорской фамилии, вероятно, имелся шанс выжить, потеснившись на российском политическом Олимпе, согласиться царствовать, но не править. Многие европейские монархии прошли этот путь. Романовы не захотели